Глава девятая. «Да, все документы у вас в порядке, так что завтра можете уже приходить на занятия», доброжелательно улыбнулась мне директор школы, элегантно поправив большие круглые очки с интересом глядя на меня. «Оценки у вас, молодой человек, хорошие. Характеристика так вообще выше всяких похвал. Надеюсь, что у нас с вами не будет никаких проблем». «А уж я так как на это надеюсь, Ирина Викторовна, вы даже не представляете», — усмехнулся я. «Но, к сожалению, тут не все зависит от меня, вы же понимаете. Учитывая мои обстоятельства, все может быть. Могу только пообещать, что не буду устраивать конфликты первым». «Что ж, и на том спасибо, зато честно», — в свою очередь усмехнулась она. «Но я бы крайне не рекомендовала вам поддаваться на провокации ввиду того контингента, что здесь обучается». Для их семей вас уничтожить все равно, что надоедливую муху прихлопнуть. И даже то, что вы сверх, вам не сильно поможет. И, кстати, попрошу воздержаться от использования своих сверхспособностей на территории школы. Слишком уж они у вас специфичные, как бы всю школу не разгромили нам. Драки у нас также под запретом. Хотите выяснять отношения, добро пожаловать на одну из арен. А За драку вне арены на территории школы наказание вплоть до исключения. И тут вы сами должны понимать, что ваш противник вполне может обойтись устным выговором, а вот вы можете быть исключены. Многие решения в школе принимает совет школы, куда входит ряд влиятельных родителей и спонсоров. Сами должны понимать, что вряд ли там найдется кто-то, кто заступится за вас. Я все понял. Уважительно кивнул я ей. Постараюсь не поддаваться на провокации и все выяснения отношений вести исключительно на арене. Если, конечно, меня не вынудят к иному варианту. Я могу идти. «Еще минуту уделите мне!» — улыбнулась она, достала из ящика какую-то брошюру и протянула мне. «У нас в школе свои требования к школьной форме. Здесь их описание и адреса магазинов, в которых вы можете приобрести себе нужную форму. Также вам нужно пройти в библиотеку и получить учебники. Библиотекарь уже предупрежденный ждет вас». «Занятия у нас начинаются в 8 часов 30 минут, прошу не опаздывать. На этом все, больше я вас не задерживаю». «Благодарю, всего доброго», — попрощался я, вежливо кивнув и вышел из кабинета. «Какой странный молодой человек», — задумчиво пробормотала директор, проводив взглядом новичка, аккуратно прикрывшего за собой дверь. У нее было полное ощущение того, что только что она поговорила не с 14-летним подростком, а с вполне взрослым мужчиной. Учитывая то, что он и выглядел намного старше своего возраста, ощущения после разговора были весьма своеобразные. «Нет, она, конечно, знала, что берсерки выглядят старше своего возраста, особенно в столь юном возрасте, вот только вели-то они себя все равно, как самые обычные подростки». А тут, странно это все, надо будет присматривать за ним, решила она для себя и выбросила необычного гостя из головы, занявшись другими делами». Выйдя из школы, я озадаченно стал разглядывать буклет и ломать голову над тем, самому ли по магазинам поехать или девчонок позвать. С одной стороны, самому-то оно быстрее будет. С другой, они же мне этого не простят, если я без них туда отправлюсь. А с третьей, они же все равно сейчас должны дела принимать в местном филиале героев. Может, они и не смогут. Решено. Позвоню Астре, и если она будет занята, то отправлюсь один. Принял я Соломонова Решение. уже привычно не думая о том, что за странные имена мне иногда приходят в голову, про какого Соломона я вдруг вспомнил. Соломон, III еврейский царь и из древности. Считался мудрейшим из людей, а его справедливый суд вошел в легенды, подал тут признак жизни арх. Обычно, когда говорят про Соломоново решение, то имеется в виду, что найденное решение текущей проблемы весьма мудрое. «Слушай, а ты не дофига ли часто стал читать мои мысли? Ты же раньше говорил, что можешь читать их только тогда, когда я обращаюсь к тебе. Че за дела?» Аж разозлился я вдруг с чего-то. «Не злись, я тебя не обманывал», — миролюбиво ответил пришелец. «На тот момент все действительно так и было, но мы вместе уже столько времени, что я все лучше и лучше читаю тебя и вижу многие твои опасения в отношении себя, но я тебя уверяю, я не причиню тебе вреда». «Да дело не только в этом», — мысленно рыкнул я, — «а в обычной приватности. Кому понравится, если все его мысли кто-то будет читать? Это слишком личное. Чую, пора мне от тебя избавляться». «Положу дома в шкаф, а себе самый обычный виртум куплю», – бушевал я, отойдя чуть подальше от проходной в школу, чтобы никому не мешать. Учеников сейчас на улице не было, так как шел урок, но все равно через проходную постоянно кто-то заходил или выходил. «И это будет очень глупое решение», — вкратчиво произнес Арх. «Разве мало тебе от меня пользы было? Разве обычный виртум смог бы тогда тебя спасти от нападавших, когда ты обзавелся своими новыми украшениями в виде щупалец, которые в дальнейшем оказались весьма полезны? И разве обычный виртум смог бы проанализировать информацию и показания твоего организма и рассказать тебе, как на тебя повлияло то наше перемещение в неизвестный мир и возвращение домой?» «Так тебе удалось что-то выяснить?» — насторожился я. «С момента нашего возвращения прошло два дня, и мы с Астрой и Никой так и не поняли, что это вообще было, да и было ли на самом деле. После той вспышки мы проснулись в своей новой квартире в постелях после той же ночи, когда мы таинственным образом исчезли из этого мира». Мониторинг новостей не выявил никакой информации о прорыве минувшей ночью. Наши тела оказались в том же состоянии, что были до происшествия, без малейших признаков случившихся там многочисленных травм. Так что нам оставалось лишь гадать, сон это был или реальность. Но ведь не бывает же коллективных снов. «В итоге наших размышлений мы пришли к выводу, что все же кто-то сделал копии наших тел и части города, переместил в тот странный мир, а потом вернул наше сознание в наши же тела в ту же ночь, что и забрал. Зачем ему это понадобилось сделать, мы так и не поняли». «Кое-что удалось прояснить», — загадочно ответил Арх. Вы все сразу отключились после вспышки и буквально через секунду нас переместили обратно, но я успел заметить, что после взрывов кристаллов на месте каждого из них осталось что-то вроде дымки, которая моментально втянулась в ваши тела. Кристаллов было восемь, тебе с Астрой достались по три таких дымки, Ники – две. Я сразу понял, что это должно было как-то на вас повлиять и стал мониторить состояние твоего организма, но в первый день никаких изменений не заметил. Лишь вчера я обратил внимание на небольшие изменения, а сегодня убедился в том, что это не случайность и ты действительно меняешься. «Ну, не тяни!» — поторопил я его, когда пауза стала затягиваться. Микроскопическая искра твоего магического ядра стала раза в два больше, восстановились запасы манны, которые я сжег, спасая тебя из той сети, и тоже стали раза в два больше. Есть небольшие изменения в твоем теле, ты вырос на сантиметр, и твои мышцы стали чуть-чуть больше. «Также есть у меня подозрение, что твоя сила берсерка тоже увеличилась. Но это я смогу сказать наверняка только после того, как ты трансформируешься», — деловито пояснил он. «Наверняка у твоих подруг сейчас тоже происходят изменения в силе магии». «Уточни у них потом, не заметили ли они чего-то странного? И у меня появились кое-какие мысли по вашему приключению. Интересно?» «Разумеется!» Я аж кивнул, чем вызвал удивленный взгляд у проходившей мимо девушки, видимо, решившей, что я с ней здороваюсь. «Думаю, подтвердилась моя теория, что это было чем-то вроде испытания, наградой в которых выступили эти кристаллы», — торжественно начал он. «Судя по тому, что они были разных цветов, функционал, который они в себе несут, тоже должен быть разным. Какие-то действуют на магию, какие-то на состояние организма, какие-то, возможно, на твои способности сверха». Не исключено, что чего-то я еще не учел, и было еще что-то, на что они повлияли. Обязательно потом обсуди это со своими подругами, будем выяснять, как они на вас подействовали. В остальном же можно сказать, что это чем-то схоже с играми. Вам выдали несколько заданий, вы их выполнили и получили награду, лут, так сказать. Причем награда вышла весьма средней, так как вы не добили тех двух циклопов, из которых могло выпасть штук 14 кристаллов. И вы не доставали их из убитых птиц. В итоге получили раза в три меньше, чем могли бы. Косвенно эта моя теория подтверждается тем, что вам с Астрой достались по три Нике два кристалла. Как ты помнишь, она получила травму и надолго выпала из выполнения заданий что и сказалось, как я думаю, на размере награды. Хотя по-хорошему тебе должно было достаться больше, чем Астри, так как ты в одиночку справился со львом. «Это похоже на правду», — согласился я с ним, когда он замолчал. «Вот только почему нас выкинуло обратно? Что послужило причиной? Кристаллы? Но у нас и до этого был один, но ничего не произошло». «Возможно, вышло время, которое было отведено вам на испытание», — с сомнением произнес он, «либо вы выполнили все задания, которые были созданы для вас». «Косвенно это подтверждается тем, что в твоем льве было два кристалла, а в циклопе семь, что может означать, что циклопы были чем-то вроде финальных боссов. Недаром за них была положена увеличенная награда. И я почти уверен, что в гарпиях было по одному кристаллу. Жаль, что сейчас этого уже не проверить». «Ты почему нас не позвал? Ну хотя бы меня. Когда покупаешь одежду, обязательно нужен кто-то, кто сможет оценить тебя со стороны. Нет, ну как ты мог?» Разорялась Астра, когда я вечером показал ей с Никой свои покупки. Хорошо, хоть вторая сидела молча. Она была очень занята. Ела картошку с мясом и лишь согласно кивала головой, укоряюще глядя на меня. «Вообще-то я хотел вас позвать и даже позвонил тебе, но ты не ответила на звонок, так что пришлось ехать без вас. Отрезал я, не видясь на ее обвинение и не собираясь ни в чем оправдываться. Блин, хотел ведь тайком протащить вещи к себе в комнату, но не вышло. Астра спалила». Пришлось показывать свои покупки. Школьная форма тут была двух видов – обычная и парадная. Обе они были черного цвета и включали в себя брюки и пиджаки с белыми рубашками, а отличались качеством материала, плюс к парадной форме еще шел черный же галстук, а на пиджаке золотыми нитками была вышита эмблема школы – раскрытая книга со скрещенными над ней двумя шпагами. Тогда мы не могли, мы на работу оформлялись, аж подскочила от возмущения опекунша, а когда мы освободились и тебе перезвонила, то ты не соизволил даже ответить, хотя я тебе раз десять звонила. Тут уже я не мог, я как раз одежду мерил. «Не до звонков было», — отмазался я. «Вы лучше скажите, вы никаких изменений в своей магии за эти дни не почувствовали?» — перебил я астру, меняя тему, которая уже воздуха в грудь набрала, чтобы явно продолжить скандалить, и в результате поперхнулась и закашлялась. «Почему ты спрашиваешь?» — тихо спросила Ника, отставив в сторону пустую тарелку и внимательно глядя на меня. «Да есть тут у меня одно предположение», — нехотя произнес я, почесав кончик носа. «Было очень неудобно выдавать догадку Арха за свою, но другого варианта не было, и я, не торопясь, выложил им все его предположения и доводы». «А я уж думала, мне показалось, что мой телекинез стал сильнее и действовать дольше». Выдохнула Астра, когда я закончил рассказ. Да и на тренировке уж очень бодро и себя ощущала. Без проблем пять километров пробежала, почти не запыхавшись в конце. Хотя раньше без сил падала после этого. Да, очень похоже на правду. «Мне тоже показалось, что у меня стало чуть больше магической силы, когда я сегодня демонстрировала свои возможности руководству», шепнула Ника. «Не намного, но все же». «Блин!» Звонко хлопнула тут себя по лбу Астра. «Это ж сколько мы упустили кристаллов! Птиц не добили и не выпотрошили, циклопов отпустили, капец! Их же раза в четыре больше было бы! Такая возможность стать сильнее упущена! Эй, ты!» — заорала она, подняв голову вверх и глядя на потолок. «Верни нас обратно! Мы согласны еще раз в этом поучаствовать!» Естественно, ей никто не ответил на этот крик души. «Говори за себя!» «Поежилась тут Ника. Лично я туда больше не хочу. Там моя магия слабо действует на обитателей, к тому же я там столько травм получила, сколько у меня за всю жизнь не было». «Привет! Так ты в нашей школе учиться будешь?» «Вот это совпадение!» — встретил меня радостный Демидов на пути в школу. «Не случайно. Я ему позвонил накануне, сообщил, что уже в Москве, что буду учиться в его школе, и мы договорились встретиться на пути к ней». Обычно его туда на машине возили, но тут он решил сделать ради меня исключение. Ну и перекинуться парой слов захотел перед началом занятий. При виде меня он так обрадовался, что чуть обниматься не полез, но в итоге ограничился тем, что пожал мне руку и хлопнул по плечу. «В Москве сотни школ. Ты реально думаешь, что это совпадение?» — хмыкнул я, озадаченный его радостным видом. «Не думал, что он будет так счастлив меня видеть». «Ага, так тебя специально решили ко мне закинуть. Небось, в связи с нашим помилованием отец захотел, чтобы ты и дальше со мной отношения поддерживать стал». Как-то криво усмехнулся он. «Ого, да ты прям в корень зришь. Естественно!» — пожал я плечами. «Сейчас много кто захочет с тобой подружиться. Сам же должен понимать». «Уже!» — еще больше скривился он. «Не поверишь! Дня не проходит, чтобы кто-нибудь не подкатил!» И парни, и девушки в друзья набиваются, аж тошнит уже от всех этих рож. Поэтому и так рад был тебя увидеть. Но много и тех, кто мое появление в штыки воспринял, как угрозу своему положению в школе. Я же переведенный ученик, и ни к одной из сложившихся группировок не отношусь. В итоге нахожусь как на вулкане тут. Блин, очень надеюсь, что ты в мой класс попадешь, вдвоем как-то полегче станет. «В твоем, в твоем», — успокоил я его, — отец это сразу проконтролировал. «Ему ж нужно, чтобы я с тобой поближе сошелся, а как это в другом классе делать?» «А, ну да, отец у тебя, смотрю, не меняется», — как-то задумчиво пробормотал он, пока мы шли к школе, скрипя свежевыпавшим снегом, который еще не успели убрать. «Это же он тебя подговорил доставать меня в школе, в результате чего дело дошло до того падения, как бы между делом поинтересовался я». «Ну да», — не стал идти в отказ он, с удивлением глянув на меня. «Как ты догадался? Впрочем, неважно. Мне тогда деньги нужны были очень, когда он на меня вышел, а у семьи с наличностью проблемы были. Вот он и предложил необременительное задание, чтобы я слегка подоставал тебя». Все надеялся, что ты вдруг психанешь и берсерком станешь. Вот только с тем падением эта случайность была. Такого точно ни он, ни я не хотели. Я вообще в ужасе был, когда подумал, что ты погиб, хоть и не подавал виду. Каким же облегчением было увидеть, что ты все-таки жив? Ну а дальше ты сумел активировать вашу родовую силу, и надобность в моих услугах отпала. Ясно. Ализа тут не с тобой? — кивнул я на школу. «Нет, они на севере Москвы живут, и там же, поближе к дому, ее и устроили», — покачал головой он. «Мы виделись на днях, у нее тоже там какие-то сложности с адаптацией в коллективе, договорились еще в выходные куда-нибудь сходить. Давай с нами», — предложил он, — «я тогда и сестру возьму с собой, она тебя все время вспоминает». Все уши прожужжала и обиделась слегка на тебя, мог бы и позвонить или написать как-нибудь ей. «Да я что-то закрутился, и как-то не до этого было, смущенно отмазался я. Я вон даже вам с Лизой не писал, хотя это меня не оправдывает. Придется искупить свою вину походом в кафе, я угощаю». «Отлично, я тогда...» Договорить да он не успел, так как в этот момент его весьма невежливо перебили. «Парни, глядите, Демидов походу сегодня с телохранителем в школу решил заявиться. Думает, ему это поможет».